«У двери нашей лаборатории я встретил двоих врачей-практикантов — Сашу Круглова и Сашу Монахова. Их интерн-сектор находился рядом с нашим отделением, за стеной. «Привет, интерн-шизиком!» — шутливо приветствовал я их, останавливаясь, решив соблюдать хотя бы внешнюю бодрость при полном отсутствии внутренней. «Что это у вас вид похоронный?» «Кузя сдох», — угрюмо сказал Монахов, отличавшийся редким лаконизмом речи. «Ах ты, несчастье какое!» — посочувствовал я. «Кузей звали нашего институтского кота. Вероятно, от нехватки подруг». «Нет», — сказал Саша Круглов, обладавший редким даром принимать шутки всерьез. «Понимаешь, мы испытываем... С шефом, конечно... Новый генератор психополя. Сначала на крысах пробовали, а потом на... В общем, Кузя взял и сдох. Не рассчитали дозировку излучения, небрежно сказал я. Вот и сдох ваш несчастный Кузя. Царство ему небесное. Хороший был кот Экспериментаторы. А какова программа? Психомотив одиночества. Буркнул малообщительный монахов. «Пси... мотив чего?» Тупо переспросил я. «Одиночество», — терпеливо повторил Круглов. «Программа включает гипноиндукционное вступление, то есть подавление воли перципиента, и волновую передачу, внушающую явление пассионарной психоизоляции и прорыв подсознания вовне». «Ну, конечно» сказал я шалея. «Одиночество. Аккурат через день». «А ты откуда знаешь?» Подозрительно посмотрел на меня Монахов. Валька растрепалась. Валькой была новенькая лаборантка в их секторе, часто забегавшая к нам. «Ага, то есть нет». Я постепенно отошел. «Стена, понимаешь ли, тонкая». «Вот в чем дело, друг ты мой, ситный!» Психомотив одиночества. Я вдруг захохотал с облегчением. «Основатели цивилизации Виктор Адам, Алена Ева, пришельцы!» «Ха-ха-ха! измерение! Паршивцы!» Я хохотал до колик в животе, а оба Александра тревожно рассматривали меня явно вспоминая классификацию шизоидов и решая, к какому классу сумасшедших отнести меня. «На крысах», — спросил я слабым голосом, изнемогая. «Гениально! Молодцы практиканты! Психомотив одиночества проверять на крысах и кошках — это гениальная мысль! Кто автор?» «Шур», — помолчав, сказал монахов. «Чего это его так развеселило?» Он снова оценивающе посмотрел на меня. Не понял я его намеков на тонкую стенку. «Эх вы, юмористы!» Я вздохнул. «Дело в том, что вы чуть было не отправили меня по пути кота Кузи. Так-то, экспериментаторы, генератор ваш стоит, небось, у самой стены, справа от входа. Стоит» подтвердил Круглов. «Ну и что?» «Ну вот, а с другой стороны стены мое рабочее место». Через час я стал знаменитостью института номер один. Меня замучили расспросами девушки, выясняя в основном, кто такая Алена. Постоянно донимали ехидными репликами друзья. А потом начальство в лице Пантелеева и директора института послала меня под неусыпным надзором в командировку в Киев вместе с результатами анализов и записями на пленке моих ответов на все существующие психотесты. В Киевском институте экспериментальной медицины меня ждали академики-психиатры с новейшей медицинской и вычислительной техникой. В поезде я помог какой-то девушке внести в купе чемодан, а когда случайно вскинул на нее взгляд, даже не удивился, просто не поверил, это была Алена. Мы стояли, оба одинаково потрясенные, и молчали. А я вспомнил сон с пустым городом и пожалел, что кругом полным-полно пассажиров, что мы не в пустыне. «Вдвоем только она и я».